10. И с мощью великой свершилось, или эти цепкие молекулы возможностей. Комната для допросов номер 2. Мэдалин Фалка и детектив Г. Бандул. 19 декабря, 2011. Когда развеивается пыль от атомного взрыва, в комнате стоит зловещая тишина. «Я тебе не верю!» говорит Бандл. Не верите? Не надо. Мэтт, ну серьезно, восьмидесятилетняя бабуля... Она сильная, как буйвол, чувак. Распахивается дверь, совершенно игнорируя присутствие Бандла, ко мне подходит женщина. «Мэддалин, меня зовут сержант Мендес. Скажи, как зовут твою бабушку?» За ее спиной стоит Вик. Я улыбаюсь ему, и он внутренне улыбается в ответ. И впервые за много часов у меня выравнивается дыхание. Боже, как же я скучала. — Как её зовут? — Второй раз спрашивает сержант Мендес. — Вы отвезли её в больницу и не знаете, как её зовут? — Я не лично её отвозила. Как её зовут? — Оливия. — А фамилия? — Чемберс. Бандл вздыхает, сцепляя руки на затылке. — Сара. «Ну ты же понимаешь, что это маразм!» Мендес склоняется над диктофоном. Допрос Мэдалин Фалка, проведённый детективом Бандлом, закончен в... Она сверяется с часами. Восемь тринадцать после полудня. Она нажимает на кнопку «Стоп» и смотрит на Бандла. «Я так не думаю, Герман». Мы с Виком тихо сидим в комнате. Сержант Мендес и детектив Бандл выходят в коридор. Бандл не захлопывает дверь, поэтому нам почти всё слышно. Мендес посылает Рона, видимо, детектива, позвать лейтенанта Белла, потом позвонить в Бергенскую региональную больницу и сообщить им, что скоро за Оливией Чемберс приедет полиция. Затем она снаряжает отряд лучших бойцов хакинсака проверить подсобку у бабушки, пап Наполеон и все остальные места, где может прятаться Нзази Кабонга. Ещё несколько офицеров. Она отправляет в сад — последний парник справа, чтобы взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев со всех пластинок, особенно авторство группы «Джонни». «Я знала, что мы слишком поторопились с этим», — говорит она. «Я говорила лейтенанту Беллу, но, блин, надо было сильнее поднажать на него». «Сара, ДНК не врет. То, что они сейчас рассказывают, это не...» Мендес снова появляется в комнате. Видимо, её не очень интересует мнение Бандла. Он следует за ней. выражение у них на лицах, язык их тел говорят об одном — она торопится, а он... Ну, он поужинал недавно. Какая восхитительная иллюстрация. Власть тут принадлежит Мендес, и все находящиеся в комнате это знают. «Мне надо срочно поговорить с Нзази», — говорит она. «Вы знаете, где он?» манифест мэт гласит когда интерпретируешь вопрос избегай тона отвечай только на то что спросили нет говорю я вик смотрит на меня но ничего не произносит сара факты есть факты говорит бандал указывая на него большим пальцем бейсболка днк кабонга нашли на бейсболке бейсболку нашли на месте преступления ой Говорит Вик. Слово словно вырывается у него само собой, но мне в нём слышится откровение. Я чувствую то же самое. Так вот, почему полиция в первую очередь заподозрила база. Вряд ли же дело только в бейсболке. «Что? Ой!» — спрашивает Бандл. Вик говорит. «Это я её надел той ночью». Бандл складывает руки на груди. «Предположим, это правда». Но анализ ДНК на рогах говорит определённо. Кабонга держал их в руках. Мы это знаем. Это факт, подтверждённый наукой. В полном замешательстве я говорю первое, что приходит мне в голову. Зас попытался вынуть рога. Все поворачиваются ко мне, пока я пересказываю, что случилось тем вечером дальше. Как Зас подбежал к дяде лесу, попытался выдернуть рога из дяди, думая, что может ещё не поздно, Как мы вымыли лицо джемы переодели ее, положили в кровать и рванули к заднему входу, как раз когда приехала полиция. Как мы сожгли ее окровавленную ночнушку в мусорнике за садом. Как рассказали Базу, что случилось, и как не спали всю ночь, пытаясь придумать, что же нам делать. Бандл покачал головой. На орудии убийства нашли ДНК База, а не его брата. Совпадение было стопроцентным спрашивает Вик. Сначала все молчат. Мне кажется, вопрос их удивил. У братьев же похожие ДНК, так? Мендес круговыми движениями трет виски. Бандул, чувствуя, как его теория разваливается, краснеет и запинается. «Ладно», — говорит он. «Что насчет Блайта?» «Он в коме», — говорит Мендес. «У нас есть улики». «В лучшем случае косвенные», — говорит Мендес. «Ни оружия, ни отпечатков пальцев, ни свидетелей, во всяком случае свидетелей, которые бы не были в коме». Бандл пару секунд пристально смотрит на неё. Лицо его опухло и совсем покраснело. Он склоняет голову на бок, разворачивается и выбегает из комнаты. «Зачем вам ДНК, Заза?» — спрашиваю я. «Что?» В коридоре вы отправили офицеров взять ДНК Анзази Кабонга. Нам нужно будет сопоставить его с образцами, найденными на месте преступления. Если вы говорите правду, сходство должно быть более полным, и тогда наши улики против база потеряют силу. Мендес вздыхает и берет в руки диктофон. Сделайте мне одолжение, пожалуйста. Не уезжайте пока из города, ладно? У нас будут дополнительные вопросы к вам. Я смотрю на Вика. Уверена, он думает то же самое. Мы никуда не уедем без база. Она стоит, глядя на диктофон в руках, открывает рот, будто собирается что-то сказать, но затем останавливает себя. «Вы же знали, что он не виновен да?» — говорит Вик. «До этого вы упомянули Нсимбу, двойняшку Нзази. Это же еще раскопать надо было». Я всё пытался понять, зачем вам, сержанту, так трудиться, тем более, что дело, на первый взгляд, такое простое. А это потому, что вы знали, это не он. «У меня были подозрения», — говорит она. «Наш отдел в последнее время постоянно прессуют. Мы спешили побыстрее закрыть дело. ДНК с срогов совпало с тем, что мы нашли в объединённой базе данных, Это показалось нам достаточным доказательством. Добавь к этому бейсболку, и все улики вели к базу Кабонга. «Но вы же сами сказали...» — Вик указал в коридор. «Только что. Вы сказали, что надо было поднажать сильнее. Что подразумевает, что вы всё-таки поднажимали?» Мендес слегка улыбается. «Интересно, видит ли она в Вике то, что вижу я? Пугающую реальность?» «Я была права насчёт тебя, Вик», — говорит она. «Ты смышлёный и чуточку ботаник». Она направляется к двери, и Вик говорит. «Вы могли бы поднажать ещё, мисс Мендес?» Она поворачивается и вздыхает. Интересно, когда она в последний раз высыпалась? «Базу надо поговорить ещё с кучей разных людей. И это я ещё молчу про всю бумажную волокиту, которая мне предстоит». Помни, что такие дела быстро не делаются, но да. Я поднажму. Послушайте, ребят, вы хотите, чтобы мы кому-нибудь позвонили? Кто бы смог вас забрать? Вик, нам не удалось дозвониться до твоей мамы, но... Сара! В дверях стоит детектив Рон, и я почти вижу, как он зажал между ног хвост. «Рон!» — сухо произносит Мендес. «Мы же уже говорили насчёт твоей привычки врываться посреди...» Простите, просто я позвонил в больницу. На его лице маска неизбывного замешательства, и в ней я вижу именно то, что искала. Наш план сработал. Оливия Чемберс исчезла сегодня днём. Никто не знает, где она. Прошлой ночью. Вик. Зима не найдёт нас здесь, и никто не найдёт. Но в этом и был весь смысл. Как оказалось, бывший жироуловитель в кухонном полу Наполеона вмещал пятерых. Мы сидели лицом друг к другу, прижавшись спинами к стене, друг напротив друга, вытянув ноги на полу в два ряда, как акульи зубы или доска для игры в нарды. Мы сидели, наблюдая друг за другом в мерцающем свете свечей сложив рюкзаки на колени, и даже не пытаясь стряхнуть тяжесть с сердец. Интересно, когда в следующий раз мы так посидим все вместе? И как же странно. Я всего неделю знаю их всех, но больше и не нужно. Я перестал быть гусем с перебитым крылом. Я стал частью волшебной стаи. У жира уловителя было по вентиляционному отверстию на противоположных стенах. Одно из них раньше вело к стоку в полу. Так сказала Марго, прежде чем запереть нас здесь. Потом она объяснила, что когда на улице установили новый жироуловитель, тот сток закрыли, чтобы отвезти источные воды к новому уловителю. Второе отверстие вело к старой посудомойке. Ее больше не использовали, но выкинуть как-то руки не доходили. Из этого второго отверстия поступал воздух, которым мы и дышали. Мы уже давно сняли куртки, шапки и перчатки — и пару раз сменили друг другу отверстие. Кислород — самая суперскаковая лошадь в мире. «Какое мерзкое место!» — сказала мэт Я держал её за руку, но не слишком крепко. Синяки были ещё совсем свежими. Настоящая радуга из розовых и голубоватых тонов. «Ну, не знаю», — сказал я. «Мы сидим в тесном и тёмном помещении» с ограниченным доступом кислорода и минимальными шансами на выживание. Добавь Тома Хэнкса, и чем тебе не космический корабль?» Мэтт улыбнулась, и я, как обычно, немножко умер. «Всё ещё не могу поверить», — сказала она, моментально стерев улыбку с лица. «Поверить не могу, что мы оставили её там». «У нас не было выбора», — сказал я. Она смотрит мне прямо в лицо, словно впервые видит. «А что, если её арестуют?» «Не арестуют. Она же совсем старая. Копы подумают то, что подумал бы каждый. Она не могла бы этого сделать. Я вот, например, видел это своими глазами и всё равно не совсем верю». мэт покачала головой. «Пожилой возраст, деменция. Ничто из этого не снимет с неё подозрений. Джемма не может пойти в тюрьму, Вик». Она там не выживет. Мы её вымыли. А ещё она же была в тех варежках. Они ничего не найдут на рогах. Они не станут её арестовывать, мэт Бас прав. План сработает. мэт кивает в каком-то дурмане. Протягивает руку вниз, достаёт что-то из кармана и протягивает мне. Вот. Я почти забыла. Это её фотография. Она сидит на обочине дороги и смотрит в сторону, будто не знает, что её снимают. Наверное, ветреный был день. Волосы у неё летят в разные стороны. «Фотография, на которой никого, кроме тебя, нет», — сказал я. «Теперь это кажется таким неважным?» «Нет, это очень важно». «Спасибо». «Она улыбается мне» прикладывается головой к отверстию и я не вполне уверен что не засыпает представьте вот что миллиард крошечных событий цепкие молекулы возможностей порыв ветра здесь прогулка по тротуару там ведут дальше наш сюжет создают обстановку характер и обстоятельства пока мы не становимся теми кто есть сейчас где мы есть сейчас как мы есть сейчас кто и где Это простые вопросы. Первый — ребята с аппетитом. Второй — жироуловитель. Как? Вопрос посложнее. Сегодня утром по радио, интернету и телевидению сообщили о преступлении. Было объявлено, что полиция в срочном порядке выписала ордер на арест база Кабонга, основываясь на ДНК, найденной на месте преступления. Мы все ужасно разволновались. Особенно Мэтт. «На месте преступления нашли ДНК?» — всё спрашивала она. «Но он же там даже не появлялся!» Бас отвечал ей печальной улыбкой. Это была та же улыбка, с которой он рассказывал про сломанный кондиционер в кинотеатре и про то, как тот малоосведомлённый сотрудник предположил, что Бас приехал из джунглей. Услышав ту историю, я покачал головой. От этой же голова у меня шла кругом. Сначала медленно, а потом быстрее, как будто лопасти вертолёта закрутились, набирая скорость, унося мою голову всё выше в несправедливые небеса. Через несколько часов полиция уже обыскивала улицы Нью-Милфорда. Они заполнили город, точно жадная саранча, и, вооружившись фотографиями базы, стучались в двери. Вы видели этого человека? Мы решили не задерживаться здесь до той минуты, когда Гюнтер Мэйвуд сможет сказать своё решительное «да». Сначала мы пошли к бабушке. Норм предложил нам спрятаться в подсобке, но явно сомневался, можно ли оставлять нас надолго. Сказал, что полицейские прочесывали желоб и спрашивали, видел ли кто-нибудь база. Они обещали неопасным преступникам сделку со следствием, если их усилия помогут полиции найти подозреваемого. Так как магазин Норма находился в опасной близости от желоба, мы не винили Норма за его осторожность. Здесь, в тени болтающихся под потолком свиных туш, мы и провели день, обсуждая, что нам делать. «Можем просто уехать», — сказала Коко. «Покинуть этот город и никогда не возвращаться». Мэтт отвергла идею, сказав, что не бросит Джемму. Я ничего не сказал, но мне и не пришлось. Я думаю, Бас увидел все в моих глазах. Мама оставалась мамой, даже если я едва узнавал ее теперь. И я никак не мог уехать, тем более навсегда. Мы все говорили и говорили, и внезапно Бас довольно заулыбался. Бывали времена много раз, когда я терял веру. Но теперь я уверен, друзья мои, Господь Бог благословил нас. Не говоря ни слова, он подошёл к столу Норма, взял телефонную трубку и по памяти набрал номер. Бас. Кристофер? Бас. Да, всё в порядке. Прости, нет времени разговаривать. Нам нужна твоя помощь. Можешь сбежать ненадолго из гостиной. Бас. Не знаю, несколько дней, может, недель или дольше. Баз. — Спасибо. Собирай чемодан. Завтра у святого Барта на Бридж-стрит в четыре вечера. Баз. — Не за что. И он повесил трубку. Вот это «не за что» показалось мне очень странным. Такая необычная просьба со стороны база. Наверняка в ответ надо было сделать что-то столь же любезное. Но, похоже, дело обстояло иначе. Понаблюдав за Тофером то недолгое время, что мы провели в гостиной, я понял, что ребята много для него значат. Но это совсем другое дело. Бас попросил Тофера забыть о своей жизни на неопределенный срок, и в ответ Тофер не просто согласился, но еще и высказал благодарность. Бас стоял посередине комнаты с телефоном в руке. Подождав секунду, он по памяти набрал другой номер. «Бас. Позовите Рэйчел Граймс, пожалуйста». «Да, я могу подождать». «Бас. Привет, Рэйчел. Да, всё в порядке. Послушай, у меня нет времени объяснять, но нам нужна твоя помощь. К вам вчера поздно ночью или сегодня утром поступила новая пациентка. Зовут Оливия Чемберс». Он продолжил выдавать сложные инструкции своим спокойным командным голосом. Он просил Рэйчел о многом. Если её поймают с поличным, она лишится своей новой работы. Но, как и прошлый телефонный разговор, этот оказался коротким и продуктивным. Рэйчел согласилась. Бас сделал ещё один звонок. На сей раз Марго Бонапарт. Её номер навеки поселился у него в кармане. Разговор опять был коротким, и когда Баз повесил трубку, Мэтт спросил, откуда он знал, что Джемму повезут в Бергенскую региональную больницу. «Наверняка. Я не знал. Но мне показалось, что после такой душевной травмы полицейские захотят повести ее в больницу, а Бергенская — ближе всего к твоему дому». Мне пришло в голову, что вера База в божественное проведение — была сродни моей собственной вере в столкновение. Можно приписать совпадение Всевышнему с той же лёгкостью, что мы приписываем их математике. Бабушку Мэтт по случайности отвезли в ту же больницу, куда только что устроилась бывшая подружка База. Вынужден признать. Я был впечатлён. И неважно, в чём тут было дело. В крошечных красных огоньках, что наталкиваются друг на друга, или в активном вмешательстве живого бога, каким его исповедовал Бас. Мы подождали до темноты и, прокравшись кварталов шесть, встретились с Маргоза Наполеоном. Она, как обычно, царила в заведении перед закрытием. Она провела нас внутрь, приказала, как следует, поссать, и повела нас в заднюю кухню, где достала из кладовки шесть свечей, спички разного хлеба и сыров, и бутылочной воды. Она предупредила, чтобы мы не пили слишком много, потому что терпеть придётся долго. Пожелав приятного аппетита, она захлопнула жиру уловитель. И я подозревал, что Марго отчасти так рвалась нам помочь, потому что желала заняться сексом и родить детей базу кабонга. Ну и что? Мне-то на что жаловаться. Когда их призывали на помощь, все главы неизменно нам помогали. Большую часть ночи Мы то засыпали, то просыпались, то начинали разговоры, то обрывали их. Время всё шло, и мы потеряли ему счёт. Как и было обещано, Марго вернулась на следующее утро до открытия паба, чтобы выпустить нас в туалет. После этого мы минут пять поразминали спины и ноги и снова погрузились в жироуловитель. Нас накрыло ошеломительное чувство роковой неизбежности. Мы словно пробежали марафон, чтобы услышать звуки выстрелов. Марго проверила наши запасы, убедила нас, что вернется в назначенный час, и снова заперла дверь. «Тут пахнет бобриным анальным секретом», — сказала Коко. Назази щелкнул пальцами. «Я не стал уточнять, что касториум пахнет мускусной ванилью, и именно поэтому его добавляют в духи и еду». В общем и целом, я был согласен с комментарием Коко. Может, жироуловителем и не пользовались целую вечность, но тут всё равно пахло не лучше, чем пахнет потная подмышка объятий сбоку. От нас определённо будет вонять, когда мы выберемся. Вскоре Мэтт заснула, прислонившись к моему плечу. Нзази сидела в вентиляционного отверстия и тоже спал, прислонив голову к стене а ту сторону наискосок лежала Коко, крепко заснув у Базы на коленях. Баз тоже спал, но отнюдь не мирно. Пот изливался у него со лба, и он бормотал что-то на том же языке, как и в прошлый раз, когда говорил во сне. Это продолжалось несколько минут, а затем, вот так запросто, он проснулся. Не вскрикнул, не дернулся, просто открыл глаза и начал говорить. Свеча почти догорела, и пока он говорил, я отправился в свою страну ничего. Там я сидел в свете другого пламени, адского пламени, через которое прошли бас Инзази. Однажды вечером к нашему дому приходит сосед. Говорит, что вооруженные гражданские, повстанцы, ходят от двери к двери, Со списком политических врагов. В списке много имен, и имя моей семьи там тоже есть. И вскоре мы слышим бомбы и ружья. Взрывы звучат все чаще и ближе. Что нам делать? Мы убежали. Мы покинули дом, взяв только самое необходимое, и потом к нам присоединились тысячи других. Целое море людей, бегущих от смерти. Когда я спросил маму, кто ведет нас и куда мы идем, она процитировала «Исход», 13 главу, 21 стих. «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Она произнесла это столько раз, что мне начало казаться, что это стихи. Мы пошли по дороге далеко на юг, останавливались в разных деревушках, спали в заброшенных домах или на дороге. В какой-то момент решили, что мы направимся в киншасу в республику Конго. Среди наших происходили стычки. Я тогда был совсем маленький и не понимал, что происходит, но уже боялся. Так продолжалось около трех месяцев. Три месяца, когда мы питались листьями кассавы, Смотрели, как больных тащат в ручных тележках, перешагивали через тела. Люди валились замертво от истощения, усталости, и обезвоживания. Мама настояла, что мы должны обращаться с людьми по-человечески, независимо от обстоятельств. Она процитировала Евангелие от Луки, 21 главу, 3-4 стих.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 но появляемся в разных главах. Мы не можем выбирать обстоятельства или сюжет, но можем выбрать, какими персонажами станем. Раз в день, когда мы шли по дороге, она выбирала кого-нибудь из толпы, показывала на них и говорила. «Видишь, Бас, вон там, маленькая девочка с грязным личиком. В этой главе ты будешь ей братом». Или «Смотри». «Вот женщина с грустными глазами, но это не глава с грустными глазами. Давай-ка развеселим ее». Мы производили много улыбок, и у меня было множество братьев и сестер. И глав становилось все больше. Бас остановился на секунду. Я уже было подумал, что он закончил, но он заговорил снова. Мы пересекли реку Конго рано утром. Наши каноэ натыкались на раздутые трупы. И мы знали, что скоро тоже можем поплыть по реке. Незадолго до того мы дошли до Мбанзангунгу, где остановились в лагере для беженцев. Смерть была повсюду. Она любит заводить новые знакомства. И вскоре она нанесла визит моему отцу. Он умер. В больнице Мбан Зангунгу. Позже мы узнали, что он втайне разделял еду между нами, а сам почти ничего не ел. И все же, даже после папиной смерти, мама повторила, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Через неделю мы залезли в грузовик и отправились в киншасу «Мне было одиннадцать, анзази Симби по четыре. Мы остановились в бытовке со старой подругой мамы. Я так и не узнал имени этой женщины. Мы называли ее мамой. Там мы мечтали, чтобы наши жизни не закончились. Мы зарегистрировались в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Начало было положено». Мама настаивала на том, чтобы мы платили за жилье, а это значило, надо было найти, откуда брать деньги. Она предложила нам продавать листья кассавы местным рыбакам. Кеншаса — большой деловой город, но на окраинах есть рыбацкие деревушки. Пока мы шли пешком через всю страну, мама придумала разные способы готовить листья кассавы. Она спросила, что я думаю про ее идею. «Думаю ли я, что рыбаки будут платить за такое?» «Я сказал, что мне идея не нравится. Может, настала наша очередь быть чьей-то главой?» головой сказал я. Мама кивнула и сказала, «Может, бас, может. Наши главы уже и себе не могли помочь. Для них конец истории был так близок, что по сторонам они и не оглядывались». «Скажи мне, Мбемба Базихир, дошли ли мы до финала нашей истории?» Я поразмышлял об этом секунду, а потом встал и побежал к двери. «Я принесу листья, мама». Тогда мы в последний раз смеялись вместе. «Мама и Нзази выглядели как Тутси, так все говорили с самого начала». В этом не было ничего страшного, просто такие черты. Но здесь, в Киншасе, это было страшно. Руанский конфликт выплеснулся за пределы Руанды. Многие местные конголезцы охотились на тутси, сжигали их живьем. Я говорю про мирное население, понимаешь? Не про армейских повстанцев. Дети на улице швыряли в мою мать камнями просто потому, что она казалась похожей на Тутси. Нзазе было всего четыре года, но и к нему они были беспощадны. Международный Красный Крест организовал лагерь для Тутси в киншасе где они были бы в безопасности. Мы решили перебраться туда, пока конфликт не разрешится. Ночью накануне переезда мама испекла буханку хлеба. Мука была не дешёвой, но она решила отблагодарить подругу, которая впустила нас в свою подсобку. Она пела, пока готовила. «Велика твоя милость, велика твоя милость, и каждое утро я вижу её». Когда хлеб был готов, она отправила нас с Нзази передать его соседке. «Я помню тёплую буханку в своих руках». Мне так хотелось от неё откусить. Тогда мне в последний раз хотелось хлеба. Мы доставили хлеб в сохранности. Женщина, которую мы называли мамой, взяла его с улыбкой и предложила нам бутылку колы. Мы не пили колу с самого раз завила. Но Зазита и вообще никогда её не пил. Я помню, как он вопросительно посмотрел на меня. Внезапно, оказавшись главным, я натянул деловое выражение лица, очень серьезное, и как раз собирался сказать «нет, спасибо», но тут понял, что бешено киваю. Мы с Нзази поделили бутылку колы. Тогда я пил газировку в последний раз. Когда начались выстрелы, я не подпрыгнул. Мзази стоял рядом, держа меня за руку, и я помню, как едва дёрнулись его крошечные пальчики. Мы уже привыкли к перестрелкам. Когда мы вернулись в комнату... Бас уставился на крошечное пламя свечи. Что-то изменилось. В глазах у него не было никакого выражения. Слёзы всё текли и текли. Они были мертвы. Поначалу я даже удивился. Откуда исходит голос? Губы базы совсем не шевелились. симба с мамой», — сказал он. Хотя нет, это был не он. Я повернулся и увидел, как на меня смотрит Нзази Кабонга. В голосе его слышался надрыв. «Они были мертвы. Их убили». Я подумал. Наверное, эти слова, первые, которые я услышал от Нзази, описывали тот самый случай, после которого он перестал говорить. Внезапно я пожалел, что мы не проводим вместе больше времени, чтобы я научился слышать, как он говорит что-то другое, что-то не такое тяжёлое, тёмное. Я был уверен, это далеко не всё. История братьев камбонга Напоминало бездонный кувшин, который никогда не наполнится до краёв. Таков был и сам Нзази. И я не настаивал, чтобы он говорил дальше. «Они были мертвы», — повторил кто-то из братьев Кабонга. и Я не различал их голосов. В какой-то момент я заснул тревожным сном. Проснувшись, я почувствовал, что хочу ссать, как суперскаковая лошадь. Мэтт и Нзази с превеликим аппетитом ели хлеб с сыром. Коко крепко спала у Базы на коленях, а сам бас тихонько напевал какую-то красивую, спокойную песню. Мелодии я не знал, но готов поклясться, что это был церковный гимн. бас прекратил пение и протянул мне кусок сыра. «Проснись и пой, паренек! Надо обсудить наш план!» В три часа. Марго уведёт сотрудников из кухни, и мы навеки избавимся от ловушки жироуловителя. Она подбросит нас с Базом и Мэтт к полицейскому отделению, потом заедет в Бергенскую региональную больницу, чтобы забрать бабушку мэт Если у Рэйчел всё получится, бабушку к тому времени выпишут под вымышленным именем, и она будет ждать нас в приёмной. Тогда Марго отвезёт нузази Коко и Джемму к собору Святого Барта, где их будет ждать Тофер. «Отец Рейнс сказал, что автобус божьих гусей отправляется ровно в четыре», — сказал Бас. Пунктуальность — забытое искусство, и поэтому она так врезается в память. У нас не было ни малейших сомнений насчет того, когда именно автобус отправится в Тампу. Коко пошевелилось во сне. Бас заговорил тише, обращаясь теперь к Нзазе. До дальнейших распоряжений. Кристофер, это я. Понимаешь, он за все отвечает, пока мы не разберемся с ситуацией. баз достал из заднего кармана пухлый конверт с надписью «Служба Ренессанс». Я видел пару выбившихся сверху сотенных купюр. Он протянул конверт брату. Постарайся, чтобы хватило надолго, Нзази. Внутри ты найдешь записку для Кристофера. «Там я объясняю, что произошло, и пишу, как поступить с бабушкой Мэтт, когда вы доберетесь до Тампы». Он посмотрел на Мэтт и положил ладонь ей на руку. «Помнишь, что говорил отец Рейнс по поводу этих программ для стариков? Пока ты не приедешь, о ней будет кому позаботиться. Хорошо?» Мэтт кивнула, утирая слезу. «Будет хорошо, если ты скажешь это вслух, Мэддалин». «Хорошо», — сказала мэд Бас повернулся ко мне. «Я должен перед тобой извиниться». «За что?» «Мы так и не закончили список твоего отца». «Боже, Бас, это не твоя вина. Вы столько сделали для меня, ребята». Мне в голову пришла мысль, и я решил ей воспользоваться, не раздумывая. Бемба Бахи Бонга. Сказал я, чувствую себя абсолютным малым мальчиком. Наверное, произношение у меня сейчас ужас какое. Однако, судя по виду База, он оценил мои старания. Тебе нужна помощь. Улыбка База засияла танцующими огоньками. Да. «Мне нужна помощь!» Я подумал про молекулы возможностей. Эти миллиарды крохотных событий, призванных продвинуть мой сюжет, создать обстоятельства, развить мой характер. «Ты причинил кому-нибудь вред?» Его улыбка выросла в созвездие и он ответил одним единственным словом. «Нет, тогда ладно». Мы пообсуждали тактические вопросы. Что если? Мы знали, стоит нам ступить на порог участка, база арестуют. Что случится дальше, таилось за пеленой неизвестности. Мы еще раз спросили база, уверен ли он, нужно ли сознаваться. Он настоял, что нужно. Виновен, невиновен, его все равно разыскивают. Он не станет рисковать общим будущим избегать из города. Если полиция решит, что они нашли преступника, то поиски прекратятся, и остальные смогут сбежать незамеченными. «Я знаю, это только временно», — сказал он. «Я доверяю вам, Смэтт». Мне бы хотелось, чтобы он поделился со мной этой верой. Но что поделать? Было решено, что нашей истории надо будет завершить не раньше восьми вечера, чтобы у божьих гусей... Было четыре часа в запасе, а то и больше. Полицейские, конечно, обзвонят другие штаты, разошлют приметы или что они там делают. Мы надеялись, они не додумаются, что наши сбегут на автобусе. Или что автобус уже уедет так далеко, что найти его будет невозможно. Мы думали вообще не упоминать этот автобус в рассказах, но Бас настоял, что не надо опускать из рассказов ничего, иначе нас смогут посчитать сообщниками. «Вы должны рассказать правду», — сказал он. «А значит, надо тянуть время, но не врать». «И как нам это сделать?» «Отвлекающий манёвр, Вик. Им нужно будет время. И мы должны дать им время». Он улыбнулся, глядя мне на колени. Там покоилась рука Мэтт в моей ладони. Как у твоих родителей, у вас теперь есть компас. Мэтт — это восток, а ты — запад. Тебе придётся говорить. Так говори. Расскажи им про всех девочек, в которых, как тебе казалось, ты был влюблён раньше. Фраза прозвучала, как полное предложение, но я-то знал. Ты был влюблён раньше, мэт На минуту наступила тишина, пока я улыбался изнутри, всем сердцем. баз гладил Коко по волосам. Он же ей, как папа. Не такой, который носится с детьми и опекает их, но и есть в нём какая-то глубинная мягкость, нежность. «Полицейские будут делать свои выводы», — продолжил он, разговаривая скорее с самим собой. «Ну и ладно». «Пусть думают, что хотят, но не лги!» Коко повернулась у него на коленях и села, протирая глаза. «О чем говорите?» — Бас улыбнулся ей. «О том, что Кокосом вроде тебя — место во Флориде!» «А как там вообще?» — спросила она, позевывая. «Говори правду!» — Бас пожал плечами. Никогда там не был, но слышал о Нине на пороге Ренессанса. Последовали улыбки, в том числе внутренние, но никто не рассмеялся. Не уверен, что мы бы смогли, даже если бы захотели. — Я люблю тебя, Бас, — сказала Коко. С влажным блеском в глазах Бас прошептал. — И я тебя люблю, Коко. Откуда-то из кухни или зала раздался пронзительный звон, словно любовь База и Коко воспламенила здание. «Пришла Марго», — сказал Баз. «Видимо, она решила, что лучший способ отвлечь сотрудников — это включить сигнализацию. Это значило, у нас оставалось всего пара минут, пока пап не заполнят пожарные». «Позаботишься о ней?» — спросил Баз. Он обращался ко мне, и не было нужды уточнять, о ком он говорил. Я сжал руку Мэтт и кивнул. Время закончилось. Все минуты, на которых мы сидели, скопились в огромную гору и грозили обрушиться. мэт склонилась вперёд и сжала Коко в крепких объятиях. «Повеселись во Флориде», — сказала она сквозь слёзы. «Я приеду, как смогу». «Хорошо?» Теперь плакала и Коко. Ее крошечное тельце сотрясалось от беззвучных рыданий. Перед моим носом появилась рука. Нзази. Я взял руку, пожал ее. И это было лучшее рукопожатие моей юной жизни. «До свидания, Нзази», — сказал я. Он покачал головой и дважды щелкнул пальцами. и Я посмотрел на база которую уточнил. «Он хочет, чтобы ты называл его Зазом». «Я суперскаковая лошадь». Едва сдерживая слёзы, я сказал «До свидания, Заз». Он отпустил мою руку, перегнулся через мои колени и обнял Мэтт. Объятия длились недолго, но были крепкими. Она плакала и шептала ему что-то на ухо, что-то чего я никогда не узнаю и чего мне не надо знать. Над нашими головами раздались шаги. Не осталось времени сказать всё, что я хотел. Вместо этого я обвёл их взглядом и подумал, что, наверное, они думают то же, что и я. Никто ничего не сказал, мы просто смотрели друг на друга. Какой исключительный момент. Свистящий звук. Кто-то отодвинул кухонный ковер. И назвались они ребята с аппетитом. И они жили, и они смеялись, и увидели, что это хорошо. Зас щелкнул пальцами. «И увидели, что это хорошо», — прошептал Бас. «И увидели, что это хорошо», — сказала Мэтт, не выпуская моей руки. Все посмотрели на меня. «Вы, ребят...» «Самое прекрасное сложное предложение, которое я слышал». «Сказал я». «Мы», — сказала Мэтт. «Что?» «Мы — самое прекрасное сложное предложение, которое ты слышал». «Мы». «Какое слово?» Над головой щелкнула щеколда. Я поднял взгляд и прошептал слова, что бурлили под поверхностью. Слова полные сердечного смысла, живущий где-то между ничего и что-то. И увидели, что это хорошо. Дверца распахнулась, и мы заслонили глаза руками. От сияющего лица Марго Бонапарт исходил невыносимый свет. «Бонжур, мапти, гурмон!»